— Все как всегда. Валандер провел их в угол и поднял брезент. Удивление Бьёрклунда казалось совершенно искренним. — Понятия не имею, как он сюда попал. Нюберг присел на корточки и посветил на телескоп карманным фонариком. — Вряд ли у кого есть сомнения, кому принадлежит эта штука, — сказал он, показывая на металлическую табличку с выгравированным именем Сведберг. Враждебности Бьёрклунда как не бывало. Он ошеломленно уставился на Валандера. Не понимаю, — сказал он. — Зачем Светбергу понадобилось прятать у меня свой телескоп? — Пошли в дом. Вместо ответа предложил Валендер. Нюберг пока побудет тут. Бьерклунд предложил Валандеру кофе, но он отказался и сел на скамью, вновь поразившись, да чего же неудобное. Есть у вас хоть какие-то соображения, когда эта штука здесь появилась? Бьерклунд долго молчал, обдумывая каждое слово. «У меня очень плохая зрительная память», — сказал он наконец. «Так что ничего не могу сказать». Валандер решил поставить вопрос по-другому. Но для этого сперва нужно спросить Ильву Бринг, когда она последний раз видела телескоп дома у Светберга. «Мы еще к этому вернемся», — сказал он. «Ньюберг осмотрит телескоп, и мы заберем его в полицию». Вдруг он заметил, что Бьерклунд его не слушает. Ему, очевидно, пришла в голову какая-то мысль. Валандер подождал. «А не может быть, что все это произошло по-другому?» — спросил Бьерклунд. «Не может так случиться, что кто-то другой принес сюда телескоп. В таком случае этот кто-то был прекрасно осведомлен о том, что вы с Карлом Эвертом двоюродные братья». На лицо Бьерклунда набежала тень. «Вы о чем-то думаете?» — сказал Валандер. «О чем?» «Не знаю, имеет ли это какое-то значение?» — сказал Бьерклунд неуверенно но как-то раз у меня было чувство, что кто-то здесь побывал. — Как вы это обнаружили? — Я ничего не обнаружил. Просто было такое чувство. Но почему-то оно ведь возникло, это чувство. Вот это-то я как раз и стараюсь припомнить. Валандер ждал, наблюдая, как Бьорклунд напряженно думает. — Это было несколько недель назад, — сказал Бьорклунд. Я ночевал в Копенгагене, но вернулся рано, еще до обеда. Как сейчас, помню, шел дождь. Вошел во двор и остановился. Мне показалось, что-то не так. Потом сообразил, что кто-то передвинул одну из скульптур. Вы имеете в виду ваших садовых монстров? Это не садовые монстры. Это копии средневековых изображений дьявола на Руанском соборе. Вы сказали, что у вас плохая зрительная память. но скульптуры это не распространяется. Кто-то ее повернул. Я совершенно в этом уверен. Кто-то был во дворе, пока меня не было. И это был не Светберг. Нет. Он никогда не приезжал, не предупредив. Но утверждать, что это был не Светберг, вы не можете. Нет. Но я все равно уверен, что это не он. Мы с ним хорошо знали друг друга. Валандер кивнул. Здесь был кто-то посторонний. — А кто следил за домом во время ваших отъездов, если Светберг был занят? — Никто. — Сюда никто не заходит, кроме, разумеется, почтальона. — У Валандера не было причин не верить рассказу Бьорклунда. Значит, кто-то посторонний. И вы не исключаете возможность, что именно он и подложил телескоп в сарай. Может быть. Хотя идея совершенно безумная. Когда это было? Несколько недель назад. А точнее. Бьерклунд принес маленький календарик. Меня не было с 14 на 15 июля. Валандер мысленно повторил дату, чтобы запомнить. Явился Нюберг с телефоном в руке. «Я позвонил в чтобы мне привезли мою сумку. Думаю, за вечер разберусь с этим прибором. Ты можешь взять машину, меня захватит какой-нибудь ночной патруль», — сказал он и скрылся. Поднялся и Валандер. Бьерклунд проводил его. «Вы, наверное, немало передумали за эти дни», — сказал Валандер на прощание. «Так и не понимаю, кому пришло в голову его убить. Какое-то совершенно бессмысленное убийство». «Нет», — сказал Валандер, — «не бессмысленное». Но вопрос поставлен верно, кому пришло в голову его убить и зачем. Они расстались во дворе. В саду белели фигуры чудовищ, слабо освещенные светом из окон. Валандер сел в машину. Нюберга и уехал. Ничего яснее не стало. Оперативка возобновилась в девять вечера. Сопоставляли рассказы молодых людей, изображенных на фотографии. Сначала говорил Мартинсон, а Хансен время от времени его дополнял. Валандер слушал очень внимательно. Иногда просил Мартинсона повторить или уточнить какую-то деталь. Потом настала очередь Ан Брит Хёглунд. Валандер попутно составил список имен всех и юношей и девушек. Около одиннадцати они сделали перерыв. Валандер сходил в туалет, выпил пару стаканов воды. И в четверть двенадцатого они вновь собрались в комнате для совещаний. «Сейчас мы можем сделать только одно». — сказал Валандер, — объявить в розыск Буге, Норман и Хильстрём, и как можно скорее вернуть их домой. Никто не возражал. Лиза Хольгерсон пообещала, что они с Мартинсоном займутся этим прямо с утра. Валандер понимал, что все устали, но отпускать свою команду не хотел. «Все-таки что-то с этими ребятами непонятно», — сказал он. «Мы же фактически ничего от них не добились, кроме того, что они были друзьями и часто встречались». Мне показалось, у всех вас осталось ощущение, что они что-то недоговаривают. Что у них какая-то общая тайна. Я правильно понял? Наверное, так, но ощущение, что их что-то беспокоит у меня, не возникло, — сказал Мартинсон. Они совершенно уверены, что Буге, Норман и Хильстрём поехали в Европу. — Будем надеяться, что они правы, — пробормотал Хансен. А то вся эта история начинает мне не нравиться. И мне сказал Валандер. Он отложил карандаш. И чем, черт возьми, занимался Светберг? Мы должны это узнать и немедленно. И кто эта женщина? Мы прогнали ее фото по всем доступным базам данных. Пожал плечами Мартинсон. Этого мало, — возразил Валандер. Надо опубликовать снимок. Убийство полицейского. Событие экстраординарное. Снимок должен появиться в газетах. Надо дать понять, что ее ни в чем не подозревают, по крайней мере, пока. Не похоже на женщину. Разрядить дробовик в лицо, заметила Анн Брит, Никто с ней не спорил. Они заседали до полуночи. Завтра предстоит работа, несмотря на воскресный день. Для Валландера он начнется с визита к бывшему директору банка Сумдейлюсу. Он вышел на улицу с Мартинсоном.